Глава вторая. Валера подошел к кровати. Двигался он так, как всегда, текуче, бескостно, словно гравитация для него была рекомендацией, а не законом. Манипуляторы сложились вдоль тела, компактно, по деловому. Он склонился надо мной. Темные очки были так близко, что я видел в них собственное отражение. Жалкое, неподвижное, с выражением бессильной ярости, которая на парализованном лице... Выглядело скорее, как гримаса человека, съевшего что-то несвежее. Манипуляторы скользнули мне под спину и под колени. Аккуратно, почти бережно, как берут хрупкий груз. Валера поднял меня с кровати одним движением. Я весил для него, не больше подушки. «Пора прокатиться», — сказал он. Голос сухой, ровный, как скрип мела по доске. Мы направились было к двери. Вернее, он направился. А я болтался в его захвате, бесполезный и злой, как выловленная из аквариума рыбка. Мимо меня проплыл потолок, люстра, дверной проем. И тут что-то тяжелое обрушилось на Валеру сзади. Не что-то, кто-то. 90 килограммов живого веса, пропитанного перегаром и отчаянием. Капитан Филин, которого я, признаться, уже мысленно списал со счетов, оказался из той породы людей, которых нужно убивать дважды. А лучше трижды, для верности. Удар пришелся у шкульнику между лопаток. Затем Филин вцепился Валере в шею обеими руками, обхватил ногами за пояс и повис на нем, как медведь на дереве. Щупальцы взметнулись, пытаясь сбросить незваного наездника, но капитан держался мертвой хваткой. Откуда в пьяном полицейском столько цепкости? Загадка, которую я не успел разгадать, потому что в этот момент Валера разжал манипуляторы, державшие меня. Я полетел вниз. Пол встретил меня жестко и равнодушно. Плечо, бедро, щека — все приложилось одновременно. Я лежал на паркете и видел мир под тем углом, под которым его обычно наблюдают тараканы. Ножки кровати, ножки тумбочки, ботинки Валеры, на которых Филин раскачивался, как на качелях. И инъектор. Он лежал у ножки тумбочки буквально в метре от моей руки, которая, я напомню, не работала. Ни пальцы, ни запястья, ни локоть. Но шея, шея отзывалась. Слабо, с протестующей болью, но отзывалась. Я машинально потянулся к инъектору подбородком. Тем временем за моей спиной разворачивалось представление, которое в цирке продавали бы по двойной цене. Филин, повиснув нож и пытался его задушить. Валера крутился на месте, как собака, ловящая собственный хвост. Щупальца, заняты попыткой содрать со спины паразита, руки заняты щупальцами. А паразит, сопя и матерясь, только сжимал хватку. «Сдохни!» — хрипел Филин. «Сдохни, тварь!» Щупальца, наконец, дотянулось до воротника Филина и рванула. Капитан оторвался от шеи, пролетел через полкомнаты и урезался в комод. Зеркало, уже расколотое его же пулей, окончательно рассыпалось. Филин, однако, не затих. вскочил, схватил стул. «Убью, сука!» Стул описал Дугу. Щупальце его перехватило, раздался хруст ножек. «Ах ты! Лампа с тумбочки!» Второй манипулятор отбил. Лампа улетела в стену, рассыпав тусклые искры. Валера провел пальцем по линзе очков, стирая пыль. Жест, полный ленивого превосходства. Потом двинулся к Филину. Капитан понял, что проиграл. Не умом, кишками. Развернулся и побежал. Порвнул к двери, как заяц из-под куста. Два манипулятора метнулись вслед серебристыми языками, облизнув косяк. Но ну, а Филин уже вывалился в коридор. Валера за ним. На несколько секунд спальня опустела. Несколько секунд. Это все, что у меня было. Я пополз. Слово «пополз» — великодушное преувеличение. Я толкал себя подбородком, единственной частью тела, которое подчинялось. Паркет царапал щеку. Каждый сантиметр давался, как километр. Инъектор был моим Эверестом, моим Граалем и моим билетом на поезд, который уходил через минуту. Из коридора доносился грохот, треск. Филин продолжал швырять в Валеру все, что встречалось на пути. Судя по звукам, путь пролегал через гостевую комнату, потому что рухнуло что-то массивное. Затем топот обратно, хриплое дыхание, мат. Филин тупо нарезал круги по второму этажу, уворачиваясь от манипуляторов. И единственное, что удерживало его на этом свете — везение и патологическое нежелание умирать. Я же, наконец, дополз до инъектора. Губы коснулись холодного металла. Языком, неповоротливым и ватным, я толкнул его. Инъектор перекатился. Еще раз. мне нужно было поставить его вертикально соплом вверх чтобы хотя бы попытаться прижаться шеей простая задача если у тебя есть руки задача уровня разобрать ядерный реактор зубами если у тебя есть только рот я оперся нижней губой в основании надавил цилиндр начал подниматься медленно неуверенно качнулся замер на донышке покачиваясь как маятник из коридора снова раздался грохот что то живое тяжелое пропитанное перегаром Обратно в спальню. Это оказался загнанный филин на последнем издыхании. За ним Валера. Манипулятор хлестнул капитана по ногам. Подсечка чистая, элегантная. Филин рухнул, как подпиленное дерево, и рухнул, разумеется, прямо на меня. Сентнер, свалившийся мне на спину, выбил воздух из легких. Наступила темнота. И в этой темноте, я как раз таки, уперся вший в металлический цилиндр, вставший на пару секунд до этого вертикально. Тело вдавила меня в паркет. Щелчок, щелчок, щелчок, щелчок, щелчок. Пять доз, все, разом. Внутри огонь. Не метафора. Физическое, слепящее, раздирающее ощущение, хлынувшее по венам. Вспыхнул каждый нерв. Мышцы, которые минуту назад были ватными, свело судорогой. Разом, хаотично. Как будто кто-то врубил рубильник в заброшенном здании. Пальцы задергались, ноги. Сердце шарахнуло в ребра так, что показалось, сейчас их пробьет. Валера-то об этом не подозревал. Он подошел, одной рукой откатил бессознательного филина в сторону. Наклонился надо мной. Манипуляторы потянулись к плечам. Привычный жест — взять груз, отнести к машине. Я поднял голову, посмотрел ему прямо в темные очки и улыбнулся. — Знаешь, друг Валера, — сказал я голосом, который слушался впервые за целую вечность, — в прошлый раз я тебя пожалел и отпустил. Пауза. Тонизирующая колотила по венам, руки тряслись, но держали. Сейчас такого не произойдет. Хотя на лице Ушкуйника не дрогнул ни один мускул, но в глазах за стеклами очков я отчетливо видел удивление, переходящее в страх. Манипуляторы Ушкуйника замерли в воздухе. На ту самую секунду, которая отделяет ситуацию под контролем от «все пошло к черту». В этот момент мой кулак вылетел ему в челюсть. В то время, пока мы с Валерой выясняли, кто из нас более упрям, этажом ниже происходило следующее. Леонид вел бой в холле, и штурмовая винтовка моего начальника службы безопасности работала скорее как инструмент давления. Очередь потолок, очередь под ноги, перебежка. Ушкольники рассредоточились, перемещаясь быстро. Щупальцы цеплялись за колонны, позволяя двигаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Он ранил одного в плечо точным выстрелом, как укол иглой. Ушкуйник осел за колонну, манипулятор безвольно свесился. Второй оказался ближе, чем ожидал Леонид. Выскочил из-за прокинутого стола, щупальца метнулась к стволу. Леонид отдернул винтовку, отступил, дал короткую очередь, промах. Ушкуйник не остановился, перехватил манипулятором цевье и рванул. Леонид не отпустил, притянул противника к себе, поднырнул под его руку, перехватил за пояс и бедро, и бросил. Пушкуйник ударился спиной о мрамор, хруст. Леонид навел оружие, чтобы добить. Шипение, тихое, злое. Голубой свет мелькнул на периферии зрения, и то, что секунду назад было стволом штурмовой винтовки, стало оплавленным обрубком. Срез ровный, плазменная кромка на стальном клинке не рвет, не ломает, а проходит сквозь металл, как раскаленный нож, сквозь воск. Леонид посмотрел на обрубок, Потом медленно, с тем спокойствием, которое бывает у людей, заглянувших за грань достаточное количество раз, повернул голову. В трех шагах от него стояла Таша. Плазменная сабля полита в правой руке. Стальной клинок с голубой кромкой чертил медленные полукружья. Два манипулятора покачивались за спиной, разведенные в стороны, как крылья хищной птицы. Черный комбинезон, голубые глаза, лицо без тени прежней женственности. «Хороший бросок», — сказала она. «Вертушка. Такой проходят на втором курсе школы спецназа ВВ». Леонид бросил бесполезную винтовку. Она лязгнула о мрамор. «Двенадцатый выпуск», — ответил он. «Двадцать восьмой», — кивнула Таша. «Мир тесен». «К сожалению», — согласился Леонид и подобрал с полуокаминную кочергу, которую Асклепий бросил ранее. «Жаль, что мир тесный, а стороны разные». кочерга из сплава немирийской стали против плазменной сабли и двух манипуляторов. Даже для безвыходных ситуаций звучало как анекдот. Но Леонид с раненым плечом, с легким экзоскелетом под одеждой, который компенсировал потерю сил и давал скорость, не собирался смеяться. Таша атаковала. Сабля пошла низко, подрез под правое колено. Леонид отпрыгнул, экзоскелет усилил движение. Голубая кромка прошла в сантиметре от ткани брюк. Манипулятор хлестнул следом. Леонид ушел перекатом, вскочил, выставил кочергу. «Можно вопрос?» — спросил он, парируя удар сабли. Сталь кочерги скрижетнула по стальному клинку. Плазменная кромка прожгла полосу, но кочерга выдержала. Валей. Таша ударила манипулятором в бок. Леонид принял на локоть, экзоскелет хрустнул. «На выпускном!» — Леонид контратаковал. Кочерга полетела ей в ребра. «У вас тоже, полковник Зуев!» — речь толкал. про отечества. Таша отбила, отступила на шаг. Зуев, толстый, с усами, храпел на построениях. Он самый. Толкал. Сорок минут. Мы чуть не уснули стоя. Леонид улыбнулся и ударил кочергой вперед, целя в голову. Таша увернулась. Они разошлись на два шага. Тяжело дышали оба. Не самое лучшее применение своего ремесла, сказала Таша, вращая саблю восьмеркой, разогревая запястье и кивая на бейдж с именем на груди Леонида. «Я не жалуюсь на свой выбор», — ответил Леонид. «Я тоже». И они сошлись снова. Бой стал танцем, страшным, смертельным, двух тел обученных одними и теми же мастерами в одних и тех же казармах, только в разные годы. Леонид двигался экономно, каждый блок на сантиметр, не больше. Таша текучая, непредсказуема, сабля в руке, два манипулятора — И каждый из трех — независимое оружие. Сабля рассекла воздух перед лицом Леонида. Он откинул голову, пропуская голубую полосу в миллиметрах от носа. «Манипулятор в бок. Леонид блокировал локтем. Кочерга в лицо. Таша парировала саблей, но Леонид уже был рядом. Локоть в солнечное сплетение, колено в бедро. Таша согнулась, но щупальце сработало раньше тела. Хлестнула по щиколотке. Леонид потерял равновесие, упал на колено. Голубой клинок свистнул над головой. Перекат вскочил. Кочерга вперед, как копье. Удар пришелся в живот. Таша ухнула. И вдруг засмеялась. Коротко хрипла, как смеются люди, нашедшие равного. «Для корпоративного безопасника», — сказала она, парируя его выпад. «Ты слишком хорош. Жалко расходовать такие кадры на проверку пропусков». «Ты удивишься», — ответил Леонид, и его кочерга описала короткую злую дугу. «Не в корпус». а в колено опорной ноги, подпорка из арсенала внутренних войск. Но проверка пропусков тоже требует навыков. Таша отскочила. Во время этого обмена ударами она увидела краем глаза, как и полит, прижимая склепью к себе здоровой рукой, пробирается вдоль стены к черному проему кухонного коридора. Андроид двигался тихо, но леврея, белая, разоронная в темноте холла была как маяк. «Догнать!» — бросила Таша, не отрывая взгляда от Леонида. «Обоих!» Двое ушкуйников, тех, с которыми не успел разделаться Леонид, метнулись по холлу. Иполит услышал топот, подтолкнул Асклепию вперед здоровой рукой. «Беги, быстро, не оглядывайся! А ты... Это приказ!» Асклепия побежала. Ее маленькая фигурка мелькнула в проеме и исчезла в темноте кухонного коридора. Иполит развернулся к преследователям. Со сломанной рукой, без оружия, в разорванной ливреи он занял проход. широко расставив ноги, уперев здоровую руку в косяк. — Господа! — произнес он с хладнокровием, которое давалось ему легче, чем большинству живых существ. — Прошу заметить, коридор узкий для троих. Первый ушкуйник налетел и получил кулаком в горло. Второй перехватил Ипполита манипулятором за сломанную руку и рванул. Андроид не вскрикнул, просто качнулся, но свободной рукой схватил противника за щупальца и, используя его же инерцию, впечатал лицом в стену. Штукатурка осыпалась. Ушкуйник обмяк на секунду, но его напарник уже обхватил Дворецкого своими манипуляторами и выдернул из прохода, швырнув на пол. Иполит попытался встать. Его сбили снова. Встал. Сбили. Каждый раз, когда его тело касалось мрамора, Дворецкий поднимался, упрямо, методично, как автомат, в который заложена единственная программа «не сдаваться». Его снесли окончательно на четвертой попытке. прижали к полу двумя манипуляторами, вывернув уцелевшую руку за спину. Второй ушкуйник бросился в коридор за склепией и вернулся через полминуты, волоча за собой маленького андроида, найденного в кладовке за мешками муки. Тем временем Леонид и Таша продолжали. Он наступал короткими злыми выпадами, которые заставляли ее отступать. Кочерга против плазмы безнадежна, абсурдно, но Леонид компенсировал разницу тридцатилетним боевым инстинктом. Не парировал, уклонялся, пропуская голубую полосу мимо, и бил в зазоры между замахами. Она рубит, он бьет. Она колит, он смещается. Манипулятор хлещет сверху. Он ныряет, и кочерга летит ей в ребра. Удар. Таша охнула, манипулятор непроизвольно дернулся. Леонид перехватил кочергой саблю, вывернул. Рукоять выскользнула из пальцев. Клинок звякнуло пол. Голубая кромка мигнула и погасла. Толчок в грудь. Таша прокинулась на спину. Таша опрокинулась на спину. Манипуляторы забились по мрамору, но Леонид был быстрее. Наступил ботинком на ближайший, наклонился, подхватил саблю, активировал. Остреве в десяти сантиметрах от горла. «Сдавайся», — сказал он. Таша смотрела на него снизу вверх, без страха, с тем выражением, которое бывает у людей, уже знающих развязку. «Давай», — тихо сказала она, — «что застыл». Леонид не шевелился. Голубой клинок подрагивал. Один удар — и все закончится. Но она была безоружна, лежала на спине, побеждена. Жизнь его научила не только убивать, но и другому. Например, не стрелять в пленных, не добивать лежачих, не переходить ту самую линию, за которой солдат становится мясником. Поэтому Толя и медлил. За спиной раздались два выстрела — сухих, коротких. Из скрытых столов, встроенных в манипуляторы, оружие последнего шанса, которое ушкуйники прячут в щупальцах. Леонид дернулся вперед. Сабля выпала из пальцев. Он упал на колени, потом лицом вниз на холодный мрамор. Стреляли от входа. Четверо ушкуйников, вернувшихся с зачистки флигеля и гостевого дома, стояли в проеме выбитой двери. Двое из них еще держали манипуляторы наведенными на упавшее тело. Таша поднялась, медленно, без суеты. Посмотрела на Леонида, лежавшего у ее ног. На его спину, на темные пятна, расползающиеся на ткани пиджака. Двенадцатый выпуск, тихо сказала она. Ты забыл главный урок с первого курса. Враг это враг, всегда, даже когда лежит, особенно когда лежит. Леонид не ответил. Пальцы скребли по мрамору. Жалость, Таша наклонилась к нему. Это роскошь, и ты не можешь ее себе позволить. Она выпрямилась. В тот же момент в холле появились еще двое. те самые, которых она посылала за роботами. Они вели Полита, заломив ему уцелевшую руку за спину, и Асклепию, которая не кричала, не вырывалась, просто шла, вцепившись пальцами, в полу у дворецкого. «Кольцо замкнулось», — Таша окинула холл профессиональным взглядом. «Леонид на полу, роботы захвачены, ушкуйники на позициях перекрывают выходы, объект, то есть я, наверху». И тут раздался мой голос — немного хриплый после паралича, подрагивающий от пяти до которые колотили по венам, как пять барабанщиков, каждый в своем ритме. Руки тряслись. Сердце выбивало что-то нечеловеческое быстрое. Перед глазами все слегка плыло, как в лихорадке. «Привет, малыш», — сказал я. «Оглянись». Она обернулась. Все обернулись. Я стоял на верхней площадке лестницы. Рядом со мной висел Валера. Я держал его за горло одной рукой. Рука дрожала, но держала крепко, а вокруг его шеи была обмотана петля из его же собственного щупальца, оторванного от генератора. Генератор остался валяться позади в комнате, раскуроченный с торчащими проводами. Второй манипулятор, бесполезный без питания, свисал с его спины, как дохлая змея. Темные очки слетели, обнажив обычные человеческие растерянные глаза. Мне нужны были три вещи, сказал я. Титонизирующее дернуло сердце так, что я на секунду забыл, как дышать, но продолжил. Рабочие руки, немного везения и полное отсутствие здравого смысла. Как видишь, все сошлось. Привет от убитого тобой Мельникова. Тишина. Таша, кажется, догадалась, что я добрался таки до инъектора. Вот что будет дальше. Вы отпустите меня, Леонида и моих роботов. И уберетесь из моего дома. Таша смотрела на меня. на Валеру, обмякшего в моей хватке, пальца удавку, на мои трясущиеся от адреналина и ярости руки. В противном случае я чуть сильнее сжал петлю, и Валера хрипнул. «Можешь попрощаться со своим помощником? Ты меня знаешь, Таша?» «Или как тебя там?»